Дати Глоссп, племянник сэра Родрига Глосспа, широко известного невропатолога и психоведом, превратившегося из пугола для Бертрама в одного из моих лучших друзей. Он зовут меня Берти, а я его Роди.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 Но время, время великий целитель врачует все раны, и в конце концов я простил. Так уже много лет он помолвлен с Анджелой, дочкой тети Далии, и долго я не мог взять в толк, зачем дело стало, и почему все никак не звонят свадебные колокола. Я целую вечность ждал, когда меня призовут вооружиться серебряночной лопаткой, но приглашение так и не пришло. Иссина я поинтересовался, не бедствует ли Тапи. И она сказала, что он не пошел по миру и не подбирает в канавах куртки, но у него нет денег, чтобы жениться. Все из-за Эльперанкла. Я расскажу тебе, в чем дело. Да, пожалуйста. Ты когда-нибудь видел покойного отца Тапи? Один раз такой старичок, не от мира сего, типичный профессор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 Прекрасно помогают от похмелья, хотя, конечно, им далеко до фирменного эликсира Джефса. Они очень популярны в клубе шелопаев. Я знаю человек десять, которые только на них и уповают. Должно быть, эти таблетки Золотая жила, конечно. Они такой же хоткий товар, как теплые свитера в Исландии. Тогда почему-то уго с деньгами? Разве таблетки не перешли к нему по наследству? Какое там? Ничего не понимаю. Вы говорите загадками, пожилая родственница, сказала с легким раздражением в голосе, потому что если я от чего-нибудь переношу, то это манеру тётушек говорить загадками. Если эти таблетки, будь они неладны, принадлежали отцу, ЛП Ранкл так не считал. Отец Стапи получал у него жало и в примечаниях к контракту сказано, что все изобретения сделанный за время работы в Rankles Enterprises, становится собственностью Rankles Enterprises. Так что покойный старик Гласс не оставил сыну большого наследства, а ЛП Ranko продолжал здравствовать как вечно зеленый лавр. я никогда не видел вечно зеленый лавр, но понял мысль тетушки. А если Тапи подаст в суд, он обязательно проиграет. Контракт есть, контракт.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 Мой приятель, профессиональный литератор Литтлорд по прозвищу Насач говорит, что мне надо было продать тёте только право на публикацию в периодическом издании, но я тогда до этого не додумался. Сам, конечно, делаешь ошибок. Тут нужно, чтобы твои интересы защищал агент. Тем не менее, я считал, что Л. П. Ранкл должен был пренебречь Формулировкой контракта и поделиться с отцом Таппи. Я сказал об этом про родительнице, и она схватилась. По совести, конечно, должен. Его поведение в этой ситуации лишний раз доказывает, что он жлоб. Всем жлоб.